Радостина. Полевой роман. Бывают домовые, банники, а я полевой. Временно живу на даче одной милой женщины. Зовут меня Роман. Помогаю ей, чем могу. Глава первая. Лунный календарь. Недавно хозяйка сказала, что надо сажать по лунному календарю. Я, конечно, уважаю научный подход, но можно было и меня спросить, И вообще я не хуже Луны умею календари составлять. Еще неизвестно, чей правильней. День посадки свеклы. Я обожаю свеклу, особенно в виде борща. Поискал в хозяйкиных на коробочках, нашел пакетик с названием "Свекла", положил его на подоконник. Хозяйка прошла мимо подоконника, сверилась с лунным календарем и начала сажать в теплицу помидоры. «Ну какие еще помидоры? Я же написал! Свекла!» Пришлось призывать на помощь дачных обитателей с помощью магических заклинаний. Пришла одна только мышка. Велел мышке ночью понадкусывать часть помидор у основания. День отдыха. Хозяйка решила, что помидоры полегли из-за холодной росы. Приходила соседка, сказала, что это черная ножка. «Какая черная ножка? Серая мышка!» и нечего мимо подоконников ходить. Сидят с соседкой, пьют вино, качаются на качели, размышляют, что теперь делать. Соседка говорит, что завтра по лунному календарю последний день для посадки огурцов. День посадки огурцов. И огурцы я люблю, особенно соленые. Поэтому, пожалуй, иногда лунный календарь почти прав. Положил семена огурцов на стол рядом с чайником. Привезли дрова, вывалили за забором. Хозяйка сначала перебрасывала дрова через забор к себе, а потом таскала их в поленницу. И зачем так надрываться? Могла б меня попросить. Вместо огурцов сидит, грызет семечки. День ухода за посадками. К хозяйке приехала мама. Говорит, по лунному календарю пора сажать картошку. Дочка полдня рыл траншеи. Мама взяла линейку и аккуратно стала раскладывать клубни росточками вверх. Потом отбросила линейку, но раскладывать росточками вверх продолжила. Пришла соседка, сказала, что все неправильно, надо сажать в солому, по метлайдеру. Мама сказала, что у соседки должна быть своя мама, пусть ее и учит. Соседка ушла обиженная. Мама загребла картошку охапкой и раскидала по траншеям абы как. Вечером пили пиво. Хозяйка, мама и соседка. Попросил мышку стащить у мамы очки. День прополки сорняков. Мышка очки не нашла, принесла зубы. Мамины. Говорит, нашла в баночке на тумбочке около кровати. Велит искать монету. Мама весь день ползала по огороду, искала то ли зубы, то ли очки. Попутно выдрала со злости всю крапиву, День прополки сорняков удался. А соседка сажала фасоль, говорит по лунному календарю. Неблагоприятный период для садовнических работ. Мышка ночью носила монету, положила маме под подушку. Утром мама собрала сумки и уехала, обозвав дочку дурой. Хозяйка с горя пошла в баню к соседке, свою давно пора поставить. Соседка сажала свеклу. День посадки бобовых. Нашел у соседки сапог с фасолью, приволок хозяйки на крыльцо. День посадки бобовых удался. Хозяйка капусте обрадовалась, решила, что не там искала всходы. Похвасталась соседки, Та похвалила, сказала, что жирная, не то что у нее. Напоследок соседка велела скорее сажать петрушку. Последний день. Хозяйка послушалась. Показал мышке, где хозяйка посадила фасоль. Нашел журнал с красивыми саженцами яблонь. День посадки яблонь. Ох, как же я люблю яблочное варенье! Хозяйка с соседкой целый день рассматривали журнал, восхищались картинками, заказали по три саженца к осени. Как же я забыл, что люди магией не умеют пользоваться, что заказа нужно несколько недель ждать. По лунному календарю был день отдыха. Мышка сказала, что по ночам ее что-то грызет. Дал ей тыквенных семечек, паразитов выгонять. День посадки кабачков. Из кабачков получается хорошее варенье. Подкинул семена хозяйки в ботинок. А она шлепанцы надела. Полила посаженную фасоль и ушла на весь день купаться. Мышка говорит, что семечки не помогают. Грызня усилилась, решила, что это совесть. Велел мышке вместо фасоли закопать горох, а то жалко хозяйку, ну и мышку тоже. Да ну его этот лунный календарь, все-таки луне несколько миллиардов лет, а мне всего-то пять сотен. Буду лучше рассказы писать. Глава вторая. Баня. Хозяйка решила построить баню. Ну и правильно, будет хоть с кем поговорить. А банники они ужасно охотливые, во всяком случае так мне рассказывали». «Приехали с утра четыре мужика, бревна привезли, высыпали на дорогу», — говорят хозяйки. «К месту строительства не подобраться, надо переносить. За каждый метр сто рублей». «Какие сто рублей? Надо было сразу предупреждать. Мы так не договаривались». А хозяйка заохала, забегала, сообразила вдруг. «Надо хоть измерить, сколько тут». Намерила пятьдесят метров. «Я и не знал, что она на шпагат умеет садиться». А мужики прошли, перемерили, сказали «80 – восемьдесят. Я одному из них, который громче всех кричал и мельче всех шагал, на ухо и говорю шепотом – тут вообще сорок, сейчас полицию вызову. И вызвал из дупла дуба звук сирены. Мужик глазами закрутил, уши заткнул, завопил – хорошо, сорок так сорок. Он еще в дупло заглянуть решил, но я ему на ногу кирпич уронил. Он не то что таблицу умножения, даже маму вспомнил. Перетащили бревна. Сидят, курят. Главный подошел к хозяйке. Слышу, требует обед на четверых. Нет, мы так не договаривались. Подкрался к этому бугаю наглому и как крикну ему в ухо. «Ложись, граната!» Он и лег. Меня нюх еще ни разу не подводил. Бывших десантников за версту вижу». А нечего женщин эксплуатировать. Раз десантник, сам себя корми». С обедом больше не подкатывали. Пошли в магазин, купили себе по коробке кефира и по батону. А моя жалилась, набрала им ягодок. Главный, смотрю, уже подмасливается, зубы заговаривает. Ну, я ему тогда звонок на мобильную устроил. От жены. Сразу остыл. А нечего тут мою хозяйку лапать. Фундамент они что-то очень долго делали, я устал на них смотреть. Жарко, душно, а они все лепят и лепят. Решил, что пора дождик вызывать. А прибежал ежик, не зря мне мама говорила, что по мне логопеды плачут. Зато с ежиком мы хоть время скоротали до вечера, морской бой играли на свежезалитом бетоне. В общем, за две недели баню построили. Главный набивался на тестирование, даже веник из березы соорудил, а я ему клеща нашел. Он особо боязливый оказался, поехал в больницу вытаскивать. Так мы больше этих десантников и не видели. А баня хорошая получилась, крепкая, только вот без банника. Говорят, они из веников выползают во время первой помывки. Глава третья. Цивилизация. На днях хозяйка с соседкой писали какое-то письмо. Долго писали, я даже заинтересовался. Заглянул через плечо, а там. «Уважаемый Владимир Владимирович, мы с соседкой измерили. До самого ближнего столба у нас всего 500 метров. Петрович сказал, теперь нам положено электричество. Бесплатно. Деревенская глава махает на нас руками, ничего делать не хочет. Поэтому вся надежда на вас. С уважением, Вера и Маша». «Ничего не понял». Позвал мышку. Перечитали вместе. Говорю ей, «А что такое электричество? Его в теплице или в открытом грунте выращивают?» Мышка захихикала. «Его не выращивают, его подводят». «Криптомерия японская! Я ничего не понял! А кто такой Владимир Владимирович?» «Вот про это не знаю. Мне бабушка про него ничего не рассказывала». Она про какого-то Вову сгрызла однажды книжку, но тут вроде Ильичом был. Эх, придется ежика звать. Он умный. Пришел ежик, все рассказал. Электричество это зло. А Владимир Владимирович не зло. Это президент. Ого, а что? президенты электриками иногда подрабатывают. Ежик нахмурился. Да ты, Рома, совсем темный. Я посмотрел на свои ноги, руки, говорю. «Лебеда садовая, это я-то темный, я блондин с рыжими пятнышками!» И Ёжик продолжил. «Кстати, если будет электричество, хозяйка наверняка сюда ноутбук привезет, а там интернет, сможешь там себе невесту найти, она тебя кормить будет, а то вечно у меня грибы таскаешь». «Невесту? И ничего я не таскаю, это мышка!» А невест этих в теплице или в открытом грунте выращивают что ли? А ежик, ну для кого как, а вообще невест ищут, они не выращивают. Выращивать это дело родителей, а женихи приходят на готовое. Слушай, ежик, не шурши тут иголками, лучше скажи, когда подключат-то. О, не скоро. соседям тянули два года. Уф, успокоил. У тебя вроде там Три гриба оставалось. Пойдем пообедаем. А то проголодался что-то. Ты мне там селфи еще какой-то обещал сделать, чтобы невесту начать искать. Глава четвертая. Как стать поэтом? Который день идет дождь. Сыро, холодно, грустно. Все по своим норам попрятались. Хозяйка у соседки в карты играет. Мышка у себя дома дрыхнет. Ежка обложился листьями, И делает вид, что он пенек. Но от меня ты не спрячешься. Подхожу с тыла. И как свистну, ежик сразу с пенька в игольницу превратился. А я. Эй, пенек, чудесный сегодня денек. Он ко мне развернулся, посмотрел на небо, потом на лужи и пропыхтел. Поэзия, что ли, поперла. Где хоть вдохновение-то зачерпнул? Надеюсь, не в бочке с супермощным хозяйским удобрением. Чего? Я говорю, рифмами баловаться давно начал? Какими рифмами? И про бочку не понял, мне, наверное, надо обидеться? Ты, конечно, рыжий, да еще и с пятнышками, но уж такие-то вещи все знают. Стихи – это поэзия, они на рифмах основаны. Пенек, денек, лужа, стужа, понял? Понял. Чего тут сложного-то? Пришел, зашел, успел, поел, налил, попил, испугался обос... «Ой, это не надо». «Ну, в принципе, да, все так. Но вот эти рифмы глагольные, основаны на действии. Они не впечатляют. А пенёк-денёк вполне подходит. И смысл должен быть. И не надо пошлости. Читателей распугаешь». «Ух ты! А как тебе? Приходил ко мне тут ёжик, приносил грибы без ножек». Ну, «Нормально, конечно. Но зачем врать-то? Я ж тебе с ножками приносил». «Так рифмы же». «Это, конечно, верно, но стихотворение должно вызывать в читателей какие-то эмоции». «Так я в тебе разве не вызвал? Вон ты как разозлился!» «Обычно пишут про любовь, про терзание души, мечтания, а не про грибы без ножек». «Ну ладно, уговорил. Вот про любовь. Как люблю я есть грибочки, а особенно в горшочке?» «Ну, это уже лучше». Но тебе явно невеста нужна, чтобы переместить свою музу куда-то подальше от грибов. Ха, «А чем тебе мои грибы не угодили? Ты, ежик, наверное, завидуешь. У меня талант, похоже. Я на лету все схватываю. А ты? Ты хоть строчку в жизни написал?» «Да я написал, но тебе не покажу, ты не поймешь. это «Это я-то не пойму. А вообще как хочешь, если вообще у тебя чего-то есть». «Не веришь? Тогда слушай».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 «Научи меня так же!» «Ёжик прищурился. А грибы воровать не будешь?» «Не буду. Честное полевое!» «Хорошо, научу!» «Но музу все-таки придется найти. Без нее никак!» «Найдем! Вот ноутбук привезут и найдем! А как это стихотворение-то называется?» «Береза!» «И обычно его под моим псевдонимом публикуют. Сергей Есенин!» «А мне тоже надо псевдоним выбрать?» «У тебя имя что надо, обойдемся без псевдонима!» Глава пятая. Надежда. Нам дали электричество. Хозяйка привезла ноутбук, подключила интернет. Сидит там целыми днями. А кто сорняки пропалывать будет, а картошку окучивать? Позвал мышку на подмогу. Она подгрызла там немного, такой тонкий шнурочек. Зато теперь грядки в порядке. На картошку маму вызвали. Я видел, как хозяйка ей в скайпе написала. Видите ли, совсем времени не хватает ни на что. А больше надо за ноутбуком сидеть. Ночью в доме слышалось какое-то шуршание. Я даже проснулся. Подумал мышка, но она сказала, что у крота ночевала развратница. На следующую ночь из дома доносились какие-то стуки. Хозяйка в полвторого включила свет. Ну, так и не выключала. Мы с мышкой решили, что в следующую ночь... Пойдем на разведку. Еще и ежик увязался. Сказал, втроем-то веселее. Оно, конечно, и правда, а то страшновато что-то, тем более ежик рассказал историю про черного домового. Жил-был черный домовой, и волосы у него были черные, и ногти черные, и живот черный. Любил он пошуметь по ночам. Хозяева у него менялись каждую неделю, так как он любил не только шуметь, но и душить. Возьмет свой черный шарф, сядет на спящего хозяина и начинает душить. Я не выдержал и сказал. Может его просто отмыть надо было? Сам-то, попробуй не мыться. Не только волосы черные станут, но и душа. Нет, он был от природы такой. С ног до головы черный. Ежик, хватит нас пугать, а то не возьмем с собой. Все, все, молчу. Мое дело предупредить. Когда стемнело, мы подошли к двери. В доме явно что-то происходило. Мышка пробралась сквозь дырку в стене, я прошел своим обычным туманным способом, а ежик решил остаться стоять на шухере. Вот всегда он так, в разговорах смелый и умный, а когда дело, так на шухере. В прихожей было тихо, а вот на кухне что-то брякало. Хозяйка сидела в другой комнате, смотрела сериал и ничего не слышала. Первый я решил отправить мышку. Она долго сопротивлялась, пришлось применить запрещенный прием, напомнить о муже, который по путевке от местного тракториста уехал на его же тракторе в отпуск поправлять здоровье в санатории, а попросту в соседнюю деревню, где недавно построили мельницу. Ну и про крота не забыл. Мышку пришлось буквально отдирать от себя, в итоге она сдалась. Я наблюдал за ней из-за угла. Как только она зашла туда... Глаза у нее стали больше даже самой отборной картошки. Ну и по закону жанра она сразу хлопнулась в обморок. Пришлось идти самому. И что же я увидел? Прямо передо мной в двух шагах сидела на тумбочке милое создание в черном балахоне с капюшоном, с черными волосами и черными ногтями. Я бы, наверное, тоже, как и мышка, хлопнулся в обморок, если бы мне не стало так смешно, да и лицо было очень уж симпатичное. «Вы кто?» – спросил я. «Интересненькое дело!» – тут же съязвило милое создание. «Это вы тут вломились среди тёмной ночи, а я объясняю, кто я такая? Нет уж, это вы должны рассказать, как тут очутились и кто вообще такие, иначе я такое устрою». «Хорошо, хорошо!» – остановил я стихийное бедствие. «Я Полевой, зовут Роман, а это моя хорошая знакомая». «А что вы тут делаете?» «Мы на разведку пришли. Нам стало интересно, откуда по ночам эти звуки берутся?» «На разведку? А тут, за дверью, тоже на разведку?» «Нет, тут на шухере. Ему сюда никак не пробраться». «Если бы я не захотела, то и вы бы не пробрались, понятно? Я домовая, зовут меня Надежда». «Какое красивое имя!» – расползаясь в улыбке, прошептал я. «А почему вы вся черная?» – решила наконец-то спросить мышка. «Так я же год». И вообще мне черный цвет идет. При этих словах Надежда изогнулась, повернулась к нам боком. И я разглядел, насколько у нее симпатичные ушки. А зачем шуметь по ночам? Так скучно же. А тут хоть хозяйку погонять можно. Ты ее гоняешь, а она план про полки не выполняет потом. Да, я и не подумала. Хорошо, больше не буду. Что-то спать охота. Давайте... «Завтра поговорим. Я так рада, что у меня теперь есть друзья!» Я улыбнулся и проурчал. «Спокойной ночи, Надежда! Приятных снов!» Глава шестая. Озаренье. Утром я пришел к мышке и начал издалека. «Вот скажи мне, если хочется кому-то понравиться, что нужно делать?» «Ты влюбился, что ли?» Прямо не в лоб, а в тыкву выпалила мышка. «Ну почему ты сразу влюбился? Да и в кого тут влюбляться-то?» «Скажешь тоже. Может, я хочу роман написать? Мне подробности нужны». «Ага, роман. Что ты знаешь о мире, кроме этих десяти соток? Как роман-то писать будешь?» «Можно подумать, романы только великие путешественники пишут. Может, у меня талант, и мне из космоса напрямую надиктовывают». «Ну вот пусть и про то, как понравится, тоже надиктуют». Ну, мышечка, ну, пожалуйста, там надиктовывают только то, что им в голову взбередет, а не мне. А ты заказ, пошли? Ну что тебе, жалко, что ли, кто тебя с утра укусил? В этот момент из норки высунулся нос мышкиного мужа. А, вот в чем дело, привет, тезка, вернулся из санатория, а твоя, что ли, не выспалась? Тип того, ответил мышкин муж по кличке Хомяк. Пришлось идти к ежику. Он сегодня был добрый, натаскал откуда-то яблок, сидел грыз. Ежик, вот скажи мне, если хочется кому-то понравиться, что нужно делать?» «Ты влюбился, что ли?» «Что вы все, влюбился, влюбился! А вот если и влюбился, что, нельзя?» «Можно, ты только штаны надень карманами вперед, полишься за километр!» «Вот ведь мышка, я ей припомню!» А насчет понравится, все просто. Сочини ей поэму. Поэму? Да уж чего проще. Дайте помогу. Вот, например, я помню чудное мгновенье, Средь кухни мне явилась ты, как полуночное виденье, как гений полевой мечты. В прополках грядок безнадежных, в тревогах дачной суеты, звучал мне долго голос нежный и снились милые черты. В норе мышины, в заточенье, Тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, Без слез, без жизни, без любви. Средь кухни ты, как озаренье, Стоишь вся в черном у плиты, Как мимолетное виденье, Как гений полевой мечты. И сердце бьется в упоенье, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь. Ёжик, я же это не выучу, много очень букв. Если любишь, выучишь. И мы с Ёжиком начали учить. Я еле дождался вечера, нарвал ромашек, пришел на кухню, а там она. Но почему-то в белом. Вот тебе и раз. И я, конечно, сбился, но все таки кое-что вспомнил. Я помню чудо, озаренье. Среди кухни мне явилась ты, как... Вдохновенье, приведение, как гений полевой плиты. Глава седьмая. Цветы. Нет, надо завязывать с этими стихами. Готовился, готовился, а что в итоге? Шишка о сковородке и нулевой уровень в игре надежды. Хотя поэтам никогда сладко не жилось. Но и хоть женщины сковородками по голове не били. Мне ежик рассказывал, обычно поэтов женщины любят. Значит, либо я не поэт, либо женщина мне досталась какая-то неправильная. Ёжик посоветовал подарить цветы. Но не буду же я рвать. Я должен за посадками, наоборот, ухаживать. А что тогда? Придется, значит, выращивать. Где-то у меня были семена с той полянки. Ах, да, я же их соседке подкинул. Все зашли и даже отцвели некоторые. О, это же то, что надо, и не придется искать ту полянку. Набрал я семян физантикуса, разветвленно листного на соседкиной клумбе и посеял под окнами хозяйки. Поливал каждый день, гусениц шугал, притащил пару божьих коровок, чтобы тлюели. Всего-то каких-то три недели и расцвела моя клумба. Хозяйка вышла утром на крыльцо и ахнула, побежала к соседке хвастаться. А у той точно такие же цветы были, правда, отцвели давно». Пришли, и полюбовались, решили, что семена ветром задуло. «Ага, ветром! Детей вам ветром не задувает?» «Смешные они все-таки!» Решено было вечером идти на свидание. Зашел я на кухню, а там Надюха чай пьет с вишневым вареньем. Я ей «Ты что, разве так можно? Тебя ж хозяйка застукает!» «Да она спит, присоединяйся!» «Ничего себе, думаю, я тут три недели цветы выращивал!» А оказывается, можно было просто так прийти и чай попить? А я для тебя цветы вырастил, видела? Там, под окнами. И я отодвинул занавеску. Видела, только нечего примазываться. Эти семена ветром от соседки принесло. Сама слышала. Каким еще ветром? Это я их сажал. Эх ты, ты не только хвостун, ты еще и врун, оказывается. А я хотела тебя на речку позвать купаться. Ничего. Найду кого-нибудь другого. Тут домов много, а участков еще больше. А полевых больше нет, я один. Зато домовые есть. И она выдворила меня на крыльцо. Это что ж получается? Я так старался, а итог опять нулевой уровень. Нет, так дело не пойдет. Надо тактику менять. Буду вредничать и пакостить. Может, тогда сработает. Глава восьмая. Чёрные зернышки. Мышка разругалась со своим хомяком и затасковала. Каждый вырыл свой выход из норы, сделали перепланировку, перестали разговаривать. Мышка, а может вам помириться? спросил я. Да я бы с удовольствием, но как? Просто подойди и попроси прощения. Я? Прощение? Да это он виноват во всем. Постоянно к чему-то придирается, то зерна пересушенные, то солома влажная, то на ране убрана. А я просто мечтать люблю. Замечтаюсь порою и даже не замечаю, как вечер наступает. А тут и он уже с работы пришел и начинается. «Так ты сначала делай, а потом мечтай». А толку? Он теперь сам все делает. И солому стелит, и ужин готовит, и убирается на своей половине. А мне для себя готовить совсем не хочется». «Слушай, я там около забора видел какие-то черные зернышки. Они из коробочек вываливаются. Может, тебе понравится?» «Ого, что же ты до сих пор молчал? Пойду посмотрю, что за зернышки. А то есть охота!» Мышка вернулась только под вечер. веселая, добрая. «Ромик, дай я тебя чмокну». «Иди лучше хомяка своего чмокни. Что, понравились зернышки? «Не то слово. Маленькие, а какие аппетитные!» Тут мышка повалилась на спину и начала хохотать, дрыгала ногами, каталась из стороны в сторону. На шум прибежал хомяк. «Что случилось?» «Хомочка мой!» – приподнялась мышка. «Хочешь, я больше не буду мечтать?» «Мечтай, только что с тобой?» «А что со мной? Со мной все хорошо, я так счастлива!» «Мышечка!» Хомяк начал трясти мышку. «Ты что ела сегодня?» Семечки черненькие такие у забора. Хочешь, тебе дам? У меня тут за щекой чуток припрятано. Да ты что? Тебе же плохо будет. Пошли домой. И хомяк уволок мышку на свою половину. Я пошел к ежику. Ежик, скажи мне, а что за семечки падают вон из тех коробочек у забора? Это маг. А если съесть этих семечек, что будет? Будет весело. А если много съесть? Будет очень весело, но наутро грустно. Понятно, жалко мышку, но зато помирились. Нет худо без добра. Глава девятая. Страничка. В мыслях о надежде пошел я к ежику. Может, что посоветует. Слушай, у вас же теперь интернет есть. Давай тебе страничку заведем. Начал он с порога. Какую еще страничку? Люди кошек, собак заводят. А мне страничку на смех поднимут. Рома пошел на поводке выгуливать страничку. И вообще я не старый дев, чтобы заводить кого-то. Мне всего-то... А сколько мне? Двадцать с хвостиком? Ага, с хвостиком в несколько сот лет. Подумаешь, хвостики разные бывают. У крокодила большое, у мышки поменьше. Слушай, Рома, ты, конечно, болтун редкостный, но ты же пришел не за этим, не хвостики обсуждать. Давай я тебя измерю. Зачем? Ну как же, потенциальным невестам интересно будет узнать, какие параметры у их жениха. Только вот чем мерить? Ну ты же у нас умный, ты думай чем. Только зачем мне эти невесты, мне надежда нравится. Ну, одно другому не мешает. Она увидит, что у тебя есть выбор, сразу перестанет выпендриваться. Думаешь? Ну давай, измеряй. О, где-то там палка была, по которой они картошку сажали, ровно 30 сантиметров. Я эту палку в землю воткнул, она уже корни дала. Ну, Рома, вечно ты со своей заботой о растительности. Тогда давай будем тебя огурцом измерять. Я слышал, что вон тот на столе ровно 20 сантиметров. Ну, огурцом так огурцом, только никому не рассказывай, а то засмеют. Ты ляг, так удобнее будет. Измерив меня в горизонтальном положении, ежик вынес вердикт. Пять с половиной огурцов или 110 сантиметров. А если еще, короче, метр десять. Что ж, ты вполне себе рослый, полевой, домовые поменьше обычно. Редко к туда метра дорастает. Ежик достал телефон и начал там клавиши тыкать. Ежик, а откуда у тебя телефон? Стырил у кого-то? Ты что, я не вор? Просто грибники потеряли, а я нашел. Там такие игры есть. Закачаешься, потом покажу. Не, меня игры не интересуют. У меня других дел полно. А вот тебе уже пора бы заготовками на зиму заниматься. Чем потом питаться-то будем? Покемонами или, может, танчиками? Рома, сколько раз тебе повторять? Мои грибы – это мои грибы. И нечего тут примазываться. Придет время – заготовлю. Эх, южик, я к тебе со своей... «Всей душой, а ты?» «Так, смотри, я все завел, у тебя уже три сообщения, будешь читать?» «А фото есть?» «Есть, смотри!» «Ой, страшные какие! Нет, это мне не подходит!» «Так тебе с ними не обязательно встречаться, просто пообщаешься, вдруг они внутри красивые!» «Это как внутри? Я не патолога, анатом, чтобы внутренностями любоваться!» Рома, внутренний мир – это душа, характер, эмоции, способности. Внешне невеста может быть и некрасивой, но зато молчаливый, покладистый. Уж это намного лучше Волпливый, взбалмошной красавицы, поверь моему опыту. «А у тебя разве жена есть или невеста?» «Была красивая жена, но ушла». «Так ты от нее грибы, наверное, прятала, вот и ушла». Эх, Рома, не все грибами измеряется. Это я понял. Кое-что еще огурцами. Короче, будешь ответ писать или нет? Ну, напиши вот этой рыженькой. Только что писать-то? Для начала про погоду. Вот и пиши. Погода нынче дождливая. Пошли грибы, а ежик их не собирает. А вы уже насобирали? Ну уж нет, я такое писать не буду. Эх, вечно все самому приходится делать и я написал «Пошли за грибами». Глава 10. Свидание. Рыженькая оказалась крашеной блондинкой, да еще на два огурца ниже меня ростом. Как и договорились, пришла с картинкой в 5 часов утра. Я, конечно, знал, что с блондинками шутки плохи, но я-то рыженькую подкалывал, а, получается, мои слова всерьез приняли. Пришлось идти за грибами. Грибы это комары, а комары это испорченные настроения. Как их ежик собирает? Хотя у него шиголки, комары не дураки и на иголки, чтобы напарваться. А это, рыжая блондинка, смотрит на меня влюбленными глазами и никакие комары ей нипочем. То ли намазалась чем, то ли невкусная такая, что все комары на меня только накидываются. Я от недосыпа не сразу и вспомнил про заклинание чего было мучиться? Стоило произнести «Кровососы и прочая нечисть, а ну, сгиньте, от меня отступите!» Как этих ненасытных насекомых, как ветром сдуло. И блондинку вместе с ними. Мне даже интересно стало, какая часть заклинания на нее подействовала. Про кровососов или про нечисть, или про то и другое сразу. Ну, что она к нечисти относится, так это не ходи к гадалке. Я, можно сказать, тоже оттуда родом. А если она еще и кровососущая нечисть... Так получается, мне повезло, что так легко отделался. Ну, его этого еужика. Вечно из-за его умных советов всякие неприятности потом. Сам-то небось в норке своей дрыхнет, а я тут в лесу с корзинкой шатаюсь ни свет ни заря. Да еще чуть было не попал в сети к любовнице грибов ростом каких-то три с половиной огурца. Глава одиннадцатая. Диверсант. Вернулся я домой с пустой корзиной. Но у заборчика меня уже надежда поджидает. все таки ежик гений. И куда это мы с утра пораньше? Да вот, за грибами ходил. И много насобирал. Что-то нынче нет грибов комары одни. Комары, значит, такие рыженькие. Почему рыженькие? Обычные, серые, с крылышками. Странно. Наверное, со зрением у меня худо стало, Выглядывай утром в окошко, а там ты с таким симпатичным рыженьким комаром идешь, да еще с корзинками. Комары теперь и за грибами ходят. Эх, Надежда, это я спасал наш огород от нашествия рыжих кровососов. Не слышала, что ли? Нет, не слышала, напряглась Надежда. Так все же знают, одна ты не в курсе. Раньше боялись нашествия саранчи, а теперь все-таки твари вот эти повадились. «Стоит упустить первого диверсанта, как он остальных приведет, и тогда караул. Все выжрут, места живого не оставят. Вот я такого диверсанта сегодня выпровоживал. «Из чего же этот диверсант тебя послушался? Что-то я не заметила никаких следов борьбы». «Так с ними бороться бесполезно. Они намного нас сильнее, только хитростью. Я сказал, что здесь поблизости грибов много, а они очень подки до грибочков. Взяли корзинки» и пошли в лес. Отвел подальше, чтобы разрушений никаких у нас тут не было, и заклинанием испепелил. Рома, ты просто герой, повесла нашей Наде. Надя. Пойдем, я тебя чаем угощу, с земляничным вареньем. С вареньем пойдем, обрадовался я. Глава двенадцатая. Банник. Хозяйка решила помыться в бане. Позвала соседку, Наломала веника в березовых, затопила печку. Ну, думаем, наконец-то, будет хоть с кем поговорить. Только лишь бы наш банник не слишком вредным оказался и с правильной ориентацией. А то, говорят, разное случается. Главное, чтобы вылез из веника, которым женщина парится. А у нас мужиков и не водится, так что все должно получиться. Час прошел другой, а мы все ждем. Сидим вчетвером на крыше «Я, Надежда, ежик, мышка, и ждем». И вдруг хозяйка как завизжит. «О, свершилось!» Она выбежала в одних листиках на улицу и в бочку с водой залезла. Бочка, конечно, наполовину вылилась, но хозяйке сразу полегчало. Следом за ней соседка. «Ты чего?» – выскочила, как ошпаренная. «Так ты зачем меня по спине горячущим веником огрела?» «Да я вообще на лавочке сидела!» «Ну, не знаю, значит, перегрелась. Пора закругляться. Пошли, я уж тут остудилась». И они ушли дальше париться. Через полчаса баня была уже пустая. Двери распашку, а внутри запах березы. Я зашел, присмотрелся и точно сидит около печки, лохматый такой. «Привет, я Роман, полевой здешний. А ты банник?» «Да, меня Яша зовут. Не в курсе, как часто хозяйка моется». Не, не в курсе, она сегодня первый раз. Понятно, грудь у нее что надо, и не только, еще образок глянуть. Глянешь еще и не разок, ты ж теперь тут, я так понял, надолго. Ну, смотря, как за баней ухаживать будет, я плесень и гниль не переношу. Так это никто не переносит, не переживай, она у нас хозяйственная. Вон уже с веником идет, сейчас подметаться будет, ну, я пойду». Заходи в гости. Мы по вечерам в доме собираемся, чай пьем. Глава тринадцатая. Подарок. Ежик, мне тут подарок надо сообразить, не поможешь? А кому подарок? Надежде, у нее через неделю день рождения. А как ты узнал? Так она сама еще месяц назад мне про это чуть не каждый день начала напоминать. Говорит, вот придет мой день рождения 25 августа, соберу всех друзей, устроим праздник. А когда обижается, заявляет, вот придет мой день рождения 25 августа, соберу всех друзей, устроим праздник, а тебя не позову, ты вредный. Забудешь такое. Мне ее день рождения уже в кошмарных снах видится, будто я стою на крыльце с тортом. Стучу в дверь, а оттуда выходит Надя с топором и меня по голове тюк. Ужас, тогда торт не подходит. Почему? Ну тебя же за него по голове тюк. Так не за торт же. Ну, все равно, раз сон такой приснился, значит, торт не надо дарить. Может быть, она торты и не любит на диете. Это она-то не любит. Она их готова на завтрак, обед, полдник и ужин. Да не по одному, и лишь бы ни с кем не делиться. Тем более не надо торт дарить. Да почему? Она ж не любит ни с кем делиться. А если ты подаришь торт, да еще на день рождения, то это стресс какой. Ей придется со всеми гостями делиться. Самую разве что маленький кусочек достанется. И тогда тебя точно по голове тюк. И если только свой кусочек не отдашь. Не, я не отдам. Я сам торты люблю. Вот и я про то. Давай лучше что-то другое придумаем. Что она еще любит? Грибы. Опять грибы? Нет, грибы – это какой-то совсем неправильный подарок. Почему? Потому что это еда. Обычно дарят что-то такое красивое, на долгую память. А грибы? Их съел и все. Так и торт съел и все. На торте розочки разные, коробочка у него с бантиком. Вот даже хоть эту коробочку можно на память оставить или приспособить подо что-то. Всякие там колечки, бусики, браслетики. Так и грибы можно в коробочку с бантиком положить. Можно, конечно. Давай это будет запасной вариант. Может, у нее увлечения какие-то есть. Бадминтон, теннис, баскетбол, танцы, вязание, рыбалка. Ну, ты скажешь, ежик, где баскетбол, а где Надя? А если только в качестве мячика сойдет? О, мячик! Может, ей мячик купить? Пусть играет. «То-то хозяйка обрадуется. Не помнишь, как тут поп со своим кодилом все провонял? Мы тогда окончание посевной отмечали, а ты меня заставил еще на балалайке играть». «Помню. А музыкой она не увлекается. Можно же не играть, можно слушать». «Так-то она любит радио слушать, подтанцовывает даже. Но опять же, хозяйка, а мы ей наушники подарим, пусть в них слушает». «Слушай, это идея. Давай, а где деньги взять?» «Ну ты даешь! А у тебя нет, что ли? Откуда у меня деньги? А ты, случайно, каких-нибудь кошельков не находил? Вдруг грибники потеряли?» «Не, кошельки они почему-то не теряют. Наверное, потому что в лесу кошельки из кармана незачем доставать. Вот телефоны часто теряют. Как заблудятся, так и теряют. Особенно, когда от медведей на деревья забираются. Эх, что ж делать-то? К запасному варианту вернемся?» Ну, почему? У нас же еще целая неделя. Пойдем грибников грабить. Не, никого грабить мы не будем. Мы заработаем. Как же мы заработаем? У нас ни трудовой книжки, ни паспорта. Тебя хотя бы видно. А я вообще прозрачный. Это да. Ну, вот ежиков-грузчиков я в своей жизни не встречал. Да и почтальонов тоже. А может нам тебе продать? Э-э-э... Как это продать? Ну, как? Напишем табличку. Продается ежик. Не кусается. Добрый, умный. Умеет пользоваться интернетом. Цена... Сколько там эти наушники стоят? До порядка тысячи. Ну вот, цена тысяча рублей. А дальше что? Как что? Поставим тебя на птичьем рынке. Продадим. Я куплю наушники. Подарю Наде. Она обрадуется. Она-то обрадуется. А я? А что ты? Сбежишь и все дела. А если меня в клетку посадят? А если я дорогу не найду? А если меня в другой город увезут? А еще я слышал, из ёжиков суп варят. Вдруг я в руки какого-нибудь повара попаду. Ёжик, ну что ты запаниковал? У нас неделя, я тебя продам, а уходить не буду. Вместе поедем, а потом вместе сбежим. Вместе? Не обманешь? Честное полевое. ох ох, ох. может, все таки лучше запасной вариант. Ну, беда садовая, ежик, ты мне друг или не друг? Одно дело грибы в коробочке, и совсем другое наушники новенькие. Может, пойдем лучше грибников грабить? Ежик, за это в тюрьму сажают. Ты хочешь в тюрьму? Не, в тюрьму я точно не хочу. Да и на рынок тоже. А кто меня в тюрьму-то посадит? Я же ежик. Ну, может, и не посадят, а палкой по ушам можно получить. ох ох хо значит, на рынок, говоришь, продаваться. Да чего там, это ж интересно. Там и собачки разные, кошечки, птички. Весело же. Ага, обхохочешься. Слушай, а как ты меня продавать-то будешь? Ты ж невидимый. Точно. А давай припишем, хозяин отошел. Если решили брать, положите деньги в эту баночку и забирайте ежика. А если не положат и заберут? Ну, с этим-то я разберусь. Я ж рядом буду. Если не положат, сам из кошелька достану. А если в кошельке не найдется, то дома точно есть. Ну ты, Рома, какой авантюрист! И меня туда же толкаешь, не живется тебе спокойно. Ну так же интереснее, согласись. Вот только ради вашей любви. И попробуй потом не жениться, сам придушу. Женюсь, не переживай. Глава четырнадцатая. Вылазка. Вышли мы затемно, чтобы никто о наших замыслах даже не заподозрил. Кое-как добрались до птичьего рынка. Ежик все никак не мог себе места подходящего выбрать. То птицы ему, видите ли, мешают своим чириканьем, то кошки громко мяукают. Наконец остановились около одной бабушки. Она попугая говорящего продавала. Точнее, мы сначала не знали, что он говорящий, иначе бы не стали тут останавливаться, точнее, ежик не стал бы. А попугай сообразительный оказался. Мы с ежиком всего-то парой фраз перекинулись, а он запомнил, так и толдычил каждые две минуты Рома, я хочу домой! Зато около нас толпа собралась. Все хотели посмотреть на попугая, который кроме домой хочет. В итоге этот Рома и нарисовался. В наколках весь, в сигареты в зубах. Я решил, что надо пользоваться случаем, и моментально научил попугая новой фразе Я с ежом». Так мы всей компанией отправились домой к моему теске. Деньги за ежика он, кстати, отдал не нам, а бабке, который попугая продавала. Пришлось устроить ветер. Тысячерублевая бумажка у бабки из рук вырвалась, а я подхватил. А нечего к чужому добру руки тянуть. В клетку ежика сажать не стали. Наоборот, налили миску молока, положили котлету. Ну, думаю, теперь ежика за уши домой не затащишь. А нет. Все съел, миску вылезал и опять заладил. Я домой хочу. Я выглянул в окно, девятый этаж. Мне-то что? А вот ежику падать. Наверное, жестковато придется. Веревки такой длинной у меня нет. В итоге решили подождать до утра. Ежик всю ночь ходил топал. Хозяин разбудил. А я решил для верности кое-что ему на ухо нашептать. Зато утром ежик в коробке оказался в лесу. Ну и я рядом с ним. Рома, ты что-нибудь понимаешь? Почему он меня сюда принес? Еще вчера молоком кормил, а сегодня молча в лес отнес. Я-то понимаю, только думаю, для твоей нервной системы будет лучше этого не знать. Ага, значит, без твоих фокусов тут не обошлось. Ну, как сказать, не таких уж и фокусов, все очень даже просто. Наколдовал что ли чего, во сне душил, сон призвал зловещий. — Ёжик, я, конечно, многое могу, но ты явно преувеличиваешь мои возможности. Сны призывать я пока не умею, хотя интересная мысль надо попробовать. — А что тогда? — Ну, нашептал ему, что ты блохастый, и если тебя утром в лес не отнесут, ты так и будешь каждую ночь топать. — Это я-то блохастый. — Зато про топот по ночам правда. — А как же он тебе поверил, если ты невидимый? Так он подумал, что и ты с ним разговариваешь. Помнишь, как ты в темноте около его кровати стоял? Я около его кровати? Да просто там коврик очень на мох похож. Вот мне и захотелось на нем побыть подольше. Ну, а я пока ты мхом наслаждался, с хозяином поговорил. Всего делов-то. Да, Рома, ну ты и махинатор. А деньги-то нам дали? Конечно, дали. Сейчас купим подарок и домой. Глава пятнадцатая. Покупка. Мы отправились в гипермарк. Там вроде бы на витрине наушники виднелись. Подошли к дверям. И тут ёжика осенила гениальная мысль. Самое главное – своевременная. Рома, а разве ёжику могут продать наушники? Слушай, я как-то про это не подумал. Тебя даже из-за кассы-то не видно. Решат, что деньги где-то стащил, отберут и все. Наушники точно не продадут. Где ты видел, чтобы ёжики в магазинах оттоваривались? Вот и я про то. Что ж теперь делать? Слушай, у меня же дома телефон есть, а через него можно в интернет выйти. Ну и что? Как ты эту бумажку в телефон запихаешь, даже если решишь купить через интернет? Да очень просто. Видишь, вон тот банкомат. Нам надо просто эту тысячу мне на телефон положить, а потом с телефона оплатим. Все просто. Пихаешь бумажку в ту щелочку, набираешь номер моего телефона и отправляешь. Ну, если все так просто, то пошли. К счастью, никого рядом не оказалось. А то бы, думаю, остались бы мы без бумажки. Уж больно долго я ее запихивал, а потом телефон несколько раз перенабирал. Мы же только до пяти пока в школе проходили. Зато теперь могу сразу в следующий класс экстерном поступать. До дома мы добрались без происшествий. Нашли телефон, подключились к интернету. Сколько там наушников? Слушай, Рома, а может быть ей вот эти сам хом купить? Это не мох, это мех. И вообще, это не наушники, это шапочка такая. Ой, ну дела, никогда б не подумал. О, смотри, наушники с какой-то трубочкой. Это, чтобы в ушах ковыряться между делом. О мной придумано. А то вечно ищи что-то подходящее. Это микрофон, чтобы говорить. Нам такое не надо. «Рома, вот то, что надо! Наушники в комплекте с пистолетом! Надежда девушка серьезная, наверняка пострелять любит!» «Ежик, ты видишь, сколько это стоит? Сам же меня сегодня учил цифры читать!» «Ого, а я думала телефон, чтоб заказывать! Ну, тогда вот эти черненькие по цене укладываемся и без лишних дополнений, хотя я бы лучше сам хом взял!» «Без амха обойдется! Давай заказывай эти черненькие!» Пишут, что курьер доставит в течение суток. Слушай, а ведь он хозяйке вручит, а не имениннице. Точно. Что ж делать? А тут, кстати, есть специальное окошко. Можно написать пожелание к заказу. Давай напишем, чтобы положили под кустиком. А давай. Только с кустиком надо определиться. А у нее один только кустик и растет, который у входа, шиповник. Значит, пишу «Положить у входа под кустиком шиповника». «Здорово! Теперь главное, чтобы никто не перехватил. Будем караулить по очереди!» «Эх, нелегко это дело! Дарить наушники!» «Знал бы заранее, лучше б грибы с бантиком приготовил. Но что сделано, то сделано!» Первым караулил ежик. Я отсыпался. Уж не знаю, чего он там накараулил, но глаза с утра заспанные-заспанные были. «Ты спал, что ли?» «Я... Нет, я не спал, я караулил. Но никого не было, да и не работает почта по ночам». «А зачем тогда караулю?» «На всякий случай!» «Все, я спать, теперь твоя очередь!» Только ежик ушел, явился посыльный. Посыльный под кустик наушники положил и ушел. Ну и народ пошел. А если до адресата не дойдет? А если сопрут? У нас теперь с ежиком интернет. Расскажем, как вы работаете. Наушники пришлось перепрятать. А то больно уж коробка яркая. Спрятал под дом, в ямку. Теперь только бы дождаться дня рождения. А там торт, пироги, Надя, в конце концов. Глава 16. Сюрприз. Вот и настал день рождения. Достаю я коробку, значит, а в ней дырка. Погрызенная. Ага, без мышки тут не обошлось. Пошел я к мышке. Ты зачем коробку прогрызла? Какую именно? Я много за свою жизнь коробок перегрызла. Ту, которую под домом, с наушниками. «А, это твое, значит? Так там ничего вкусного не оказалось. Я особо там и не задержалась». «Точно? Ну, как сказать?» «Честно. Я там один проводочек за зубок попробовала. Пластмасса с пластмассой, да еще с металлическим привкусом. Пока редкая». «Ты что? Это ж подарок, наушники! Как же они теперь работать будут?» Знаешь, предупреждать надо было. Откуда мне знать, что ты там под дом подарки пихаешь? Эх, придется опять идти к ежику сдаваться. Ежик уже навел марафет, даже грибы в баночку собрал. Ежик, а ты что, Наде подаришь грибы с бантиком? Ну, а что еще я могу подарить? А давай ты подаришь наушники, а я грибы. Ты что, Рома, с елки рухнул? Мы ж ради этих наушников столько пережили. Еле рабство пожизненно миновали. А теперь тебе они не нужны? Да понимаешь, там одна неполадочка вышла. Мышка провод прогрызла. Интересное кино. И как я буду, по-твоему, такие наушники дарить? Ну ты же умный, придумай что-нибудь. Давай, тащи их сюда, смотреть будем. Ежик, ты настоящий друг. Они там, за дверью. Осмотрев наушники, ежик заявил. Так, давай рассуждать логически. Это как-никак техника. Так? Так. Раз это техника, то тут нужен специальный инструмент. Без него не починишь, Так? Так, а может? Не может. Раз не починить, значит, это работать не будет. Так? Так, а если? Никаких, если, если это работать не будет, значит, это уже не наушники. Так? Так, но? Никаких, но. Если это уже не наушники, значит, надо найти им другое применение. Так? Так. А какое другое применение может быть у сломанных наушников? Можно на повесить. Вороны точно испугаются. Рома, ты Наде пугало подаришь, что ли, в наушниках? Нет, запугала она меня точно тортом не накормит. Тогда думай. А давай к ним моих приклеим, и будет мохнатая шапочка для ушей. И проводочки все отрежем. Мохнатая шапочка – это, конечно, неплохая идея, но может пожелтеет со временем и осыплется. А я видел там в сарае меховую подстилку. Можно из нее кружочки вырезать. Ну вот, это другое дело. Вырезай. Глава 17. День рождения. На день рождения ежик пришел с грибами, а я с меховыми наушниками. Надя, увидев мой подарок, захлопала в ладоши и защебетала. Я давно о таких мечтала. Как ты, Рома, догадался? Они, наверное, так дорого стоят. Ой, как мягко, а как тепло, к ним бы еще рукавички такие же и шарфик, было бы совсем как в телевизоре. А вот шубка должна быть контрастного цвета, прошу всех к столу. За столом мне что-то совсем расхотелось есть, хотя Надя выставила и торт, и грибы, и конфеты, и пирожные. А я все думал, как же мне теперь раздобыть рукавички и шарфик и шубку контрастного цвета. А Южик сидел напротив, уплетал угощение за обе щеки и хитро не подмигивал. Конечно, он-то грибы подарил. К ним не надо ни рукавичек, ни шарфиков. Грибы съел и забыл. А я, криптомирия японская, хотел, чтобы что-то на память осталось. На память-то осталось, да так, что теперь помнить придется до самого Нового года, если не дольше. А забуду, напомнит, это как пить дать. И чего я в этой Наде нашел? Уши торчком... Вон как шевелится, когда торт жует. Глаза на выкате, волосы как пакля, ноги кривоватые, ростом не особо вышло, голос грубоватый. Может и в самом деле замутить с той рыженькой. Глава 18. Сбор картошки. Хозяйка вспомнила, что пора выкапывать картошку. А я-то лопух. С этими днями рождения совсем огород забросил. Приехала мама на помощь. Хотя чего там помогать-то? Выкапывать не сажать. Мама подготовилась основательно. перво Первонаперво намазала руки каким-то кремом, надела матерчатые перчатки. Ну, думаю, совсем сбрендила. В белых перчаточках она сейчас картошку копать пойдет. А нет, достает вторую пару перчаток, тянущихся таких, и надела поверх беленьких. Но и тут ей мало. Вынула какие-то огромные, оранжевые и нахлобучила поверх. Прямо будто она не картошку копать собирается, а с извергающим яд чудовищем бороться. Взяла лопату и давай орудовать. Да вы что, разве можно картошку, эту картошечку, такую родную и нежную лопатой, вилами, только вилами? Достал я из сарая вилы и подкинул на поле. Ну какое там, мама так увлеклась процессом, что уже пашет как трактор, кучку за кучкой за собой оставляет. А перерубленные сторону откидывает. Это ж не отходы, это ж картошечка. Она вилы мама ноль внимания. Тут пришла, значит, соседка. Говорит маме. О, а вот если бы вы сажали картошку по метлайдеру, то можно было бы не копать, просто соломку. Сдвигаешь, и вот она, родюненькая, чистенькая, кругленькая. Мама тут весь алфавит вспомнила, начиная с буквы Ё. Когда к ней вернулась способность говорить не только буквами, Выпалила с лопаты перевес, Ну и много-то нарастила в своей соломе. Соседка немного отошла, косясь на штык занесенный в ее сторону титановой астрозаточной лопаты, и лишь затем тихонько промямлила. А мне и не надо ее, этой картошки. Я лучше куплю. И ушла. Ежик, который все это вместе со мной наблюдал, сидя в зарослях малины, прошептал мне на ухо. Да сажала она по своему метлайдеру. А однажды ночью ветер поднялся и всю солому унес. Так картошка и полегла вся. Вот дела. Соседку, конечно, жалко, но нечего нашу маму учить. Она сама кого хочешь и заучит. А в земле и в самом деле надежнее. А то весны теперь такие, хуже зимы. Никакая солома не выдержит. Пускай буржуи своими буржуйскими методами и пользуются. Глава девятнадцатая. Пока, деревня. Все, начинаю новую жизнь. Урожай собрали, банки накрутили, грибов насушили, можно и отдохнуть. В конце концов, и полевые имеют право на отпуск. Эх, Надежда, знала бы ты, что потеряла. Такой мужчина в хозяйстве не у каждой женщины имеется. Ну ладно, Надежда свозу полевому свободу передвижения, как говорится. Только я, значит, плавки с якорьком себе у ежика выпросил. У него, как в Греции, все всегда есть. Как почуял, неладная. Прислушался. И точно. Хозяйка в город собралась перебираться. Лебеда садовая. Чего я там делать-то буду? С тараканами дружить? Собака от деревьев отгонять? В песочницах детей методом природного земледелия обучать? Там же асфальт и машины. Ужас. Прислушался еще разок. Оказалось, не все так плохо. Хозяйка в частный сектор переезжает. Сказала по телефону, что и куры там, и коза, и даже кролики. С кроликами, конечно, я еще ни разу не общался, не говоря уж о козе и курах, но я думаю, мы найдем общий язык. Пошел к ежику поделиться новостями. «А ты разве не знал?» – заявил он с порога. «Вот террас! Все кругом знают, один рома не при делах!» «Слушай, а чего на деревне, можно сказать, опять в деревню?» «Пусть даже улучшенной планировки!» так ты и это не знаешь. Ёжик, я сейчас тебе иголки-то отвечу Я умею плоскогубцами орудовать. Чего еще я не знаю? Так давно уже они с соседкой это обсуждали. Надоело хозяйке мотаться туда-сюда между городской квартирой и дачей. Одних сборов сколько, а зимой в квартире тоска. Грядок нет, бани нет, сада нет. Даже за дровами не надо ходить. Отопление там центральное. Вот и решила хозяйка, Дом с участком на краю города купить, рядом лес, чтобы и воздух чистый, и земля, и баня, и дом, и жить круглогодично. Ого! Она и квартиру продала, и дачу эту продает. Вместе с тобой и мышкой? Ну а куда нам деваться? Хотя, если хочешь, я могу к тебе в гости наведываться. Тут вроде не так далеко. Конечно, наведывайся, а то как я без грибочков-то? Вот, значит, как тебе не друг, тебе грибочки важнее. Ну, не обижайся, ежик, ты мне тоже важнее. Как я без твоих ценных советов? И на шухере ты здорово стоять умеешь. Нашел, что вспомнить. Приду, куда я денусь, и мышку прихвачу за компанию. Пора, значит, вещи собирать, а то уедут без меня. Эх, плакали мой отпуск и плавки с якорьком. Конец книги. Читала Нина Гуркова.